Глава 20 Яркое майское солнце согревало брусчатку Никольской улицы. Играло бликами на бронзовых частях богатых экипажей, весело искрилось в лужах. По случаю неожиданной жары высушившей улицы дворникам было велено дважды в день окатывать мостовые водой и дерзко заглядывало в чисто вымытые по случаю воскресного дня огромные окна дорогих магазинов. От грязноватой, заполошенной суеты старой площади здесь не было и следа. Свернув на Никольскую, мальчики будто попали в другой мир, мир европейского города с чистой публикой, высоченными зеркальными стеклами витрин и выставленным в них дорогим товаром, рассчитанным на солидного покупателя. Солнечные лучи, не разбирая, ласкали и дамские шляпки в витринах модной лавки и лаковое дерево, и вороненую стали ружей за толстыми стеклами оружейной лавки по соседству, а под подружейными пирамидами в радующем глаз порядке выложены пистолеты, револьверы, охотничьи ножи, кинжалы и коробки с патронами. Все эти хитроумные механизмы, любовно разложенные в витрине, были новенькими и призывно блестели гладкими полированными частями. На заднем плане, На фоне зеленого бархата, затянувшего витрину сверху донизу, красовались чучело зверей и птиц. Головы кабанов и медведей скалили зубы на проходящих людей, которые останавливались, любуясь блестящими стеклянными глазами и восхищаясь искусством неведомых мастеров, что вернули зверям жизнь, отнятую с помощью таких же изящных стальных игрушек. Стойки гимназистов, проходя мимо после уроков, мечтали об оружии и об охоте на диких зверей, никогда вблизи невиданных, но оказавшихся особенно заманчивыми, ведь оружие было изысканно изящно и блестело, а звери и птицы манили к себе гладкими шкурками, лаковыми клыками и пестрыми перьями. И мальчишки, прильнув со стороны улицы к толстенному, особому стеклу витрин, подолгу рассматривали оружие. О, эти винтовки, заманчиво расположившиеся на специальных стойках! Изящные, точно литые приклады, аккуратно сработанные из тяжелого, как железо, дерева, нарезанного острой сеткой в тех местах, где приходится браться рукой, чтобы ладонь не скользила. Толстый, длинный, граненый ствол, синий, вороненой стали, с крошечной, подобно горошине, дырочкой дула. Отливающая синевой стали мушка. А как, наверное, легко слушается умелой руки рукоять затвора. Николенька мог часами любоваться выставленными в витрине огнестрельными сокровищами. Поблизости от его гимназии оружейных и охотничьих лавок, правда, не было, но мальчики нередко после уроков бегали в центр города на Никольскую и надолго прилипали к витринам самого крупного в Москве оружейного магазина. А порой, когда хватало смелости, гимназисты по одному бочком просачивались в двери этого храма оружейной стали и дымного пороха, чтобы насладиться не только видом вороненой стали, но и неповторимым запахом ружейной смазки и любовно ухоженного металла. Любой из юных посетителей лавки мечтал, чтобы приказчик, заскучавший в отсутствии посетителей, снизошел до них и позволил бы подержать одну из ружей, поцелиться в звериные головы на стене. И тот иногда доставлял гимназистам это удовольствие, Когда в магазине были посетители, об этом нечего было и думать. Но когда те уходили, можно было подольститься к приказчику. И тогда... А порой случалось и вовсе невероятное. Кто-то из посетителей, например, холеный, элегантный офицер, выбирающий себе предписанную уставом смертоносную игрушку, мог сжалиться над подростком и позволить взять в руки один из револьверов, так загадочно поблескивающих под стеклом прилавка. Но сегодня все должно было обернуться совсем иначе. «Добро пожаловать, господа! Чем могу помочь?» Человек, стоящий за прилавком, радушно улыбнулся юным посетителям. Он давно привык к визитам гимназистов, не видя в них покупателей, и тем не менее вел себя с ними подчеркнуто вежливо, как со взрослыми, что немало листило юным посетителям. Приказчик и сам любил оружие, разбирался в нем и был готов приобщить к своей вере любого неофита, лишь бы тот выказал достаточно почтения к местным святыням. Продавец оружейной лавки мало походил на привычных приказчиков пройдох из мелочных московских лавочек. Он не суетился, держал себя спокойно, уверенно и солидно. Опрятно и дорого одетый, он больше походил скорее на чиновника средней руке, чем на тех ушлых молодцов что возникают перед взором обывателя при слове «приказчик». Да и то сказать, здесь не пуговицами торговали. Хозяин специально отобрал такого работника, серьезного и по-настоящему любящего то, что он предлагал немногочисленным, солидным клиентам. Господа желают приобрести оружие, пистолет, револьвер или, может быть, охотничье ружье? Это тоже было непременной частью игры». Конечно, приказчику и в голову не пришло бы, что кто-то из гимназистов, плющивших носы о стекло витрины и порой осмеливающихся проникнуть внутрь, приобретет хотя бы склянку с оружейным маслом. Не те у мальчишек были доходы. Впрочем, законы Российской империи этого не запрещали. При наличии средств оружие мог приобрести любой студент. Да что там, даже гимназист старших классов. Конечно, револьвера десятилетнему мальчишке приказчик не продал бы, кому нужны неприятности. А вот юноша лет 15, вроде того, что зашел сейчас в лавку в сопровождении приятеля помладше, вполне мог купить любой понравившийся ему товар. Однако такого на памяти приказчика не случалось ни разу. Как правило, подростки из приличных семей являлись сюда в сопровождении своих отцов, солидных горожан или холодноучтивых офицеров в чине не ниже майора и терпеливо ждали, пока родитель выберет своему повзрослевшему чаду Первый взрослый подарок. Обычно им оказывалось либо легкое охотничье ружье, либо наоборот, большой револьвер с длинным стволом, из которого так удобно стрелять по насаженным на шестык рынкам где-нибудь на заднем дворе маленького подмосковного имения. А вот московские студенты были частыми посетителями оружейной лавки. Как правило, покупали они карманные револьверы, а то и вовсе дешевые бельгийские пипербоксы, из числа тех, что удобно умещаются в карман форменного кителя, с недавних пор предписанного к ношению новым университетским уставом, Молодые люди видели в обладании оружием признак независимости и тяги к свободе, считая револьвер таким же непременным атрибутом бунтаря-карбонария, как широкополая шляпа, длинные волосы или, знак особого шика, небрежно перекинутый через плечо, клетчатый плед. И хотя нововведения Александра Третьего заставляли студентов забыть о вольностях в выборе платья, привычка к карманным револьверам осталась. Но этот молодой человек был слишком молод для студента. Присмотревшись к нему, приказчик заинтересовался. Уж очень цепким взглядом посетитель обшаривал выставленный на прилавках товар. «Совсем не то, что его спутник, типичный гимназист». Тот стоял с разинутым ртом посреди торгового зала и восхищенно озирал развешенные на стенах изделия мастеров Тулы и ежи «Так что желаете приобрести?» «Нас интересуют револьверы. Новые модели есть?» — коротко спросил юный покупатель. Приказчик машинально отметил, что манера речи посетителя не похожа на обычный, заискивающий просительный тон гимназиста, надеющегося, что ему позволят подержать в руках ружье с витрины. «О, не извольте беспокоиться. Самые новейшие образцы. Извольте посмотреть. Новый бельгийский каталог получили совсем недавно, а у нас уже есть все представленные в нем новинки», — гордо произнес приказчик. Разглядывая подростка, листающего каталог, приказчик гадал, кто же перед ним. «Нет, наверняка не студент. Молот. Не та стрижка. Да и ходят студенты теперь все больше в форме». Скорее уж гимназист старших классов, сменивший по случаю жаркой майской погоды казенное серое сукно на цивильное платье. А вот спутник его остался верен гимназической форме. Брат, наверное... Да нет, вроде и не похож. Какая модель вас интересует, господа? В сию же минуту покажу в лучшем виде. Принесите-ка нам... Юноша слегка замялся, неопределенно покрутил пальцем в воздухе, А вынести нам, пожалуй, несколько бульдогов». «Странное название — бульдог», — посетитель помладше проводил взглядом спешившего за товаром приказчика. Было видно, что тот уверился в серьезности намерений юных покупателей и теперь спешит выполнить любой их каприз. «Собака такая есть, английская. А револьвер этот придумали тоже в Англии. Вот название и прилипло. Сам погляди, как похож. Короткий, морда тупая, широкая». С этими словами мальчик протянул бульдог юному спутнику. Тот неуверенно кивнул, было видно, что о собаке под названием «бульдог» он слышит впервые, и осторожно взял опасную игрушку. «Ваш друг совершенно прав», — вступил в разговор приказчик. Он по требованию покупателей вынес для обозрения несколько образцов карманных револьверов и теперь раскладывал их на прилавке. «Впервые бульдог и правда появился в Англии», — продолжил продавец. «Модель Веблей номер два. Сделан он под патрон системы «Боксер», так что из-за него, а также из-за необычного внешнего вида и получил название «Боксер» или «Бульдог». Сейчас такие револьверы весьма популярны. Их производит множество фирм по всей Европе. Вот, посмотрите, молодые люди. И компактно, и в то же время недорого». Старший мальчик взял принесенный приказчиком револьвер. «Подходящий размерчик, верно, Николка?» Его спутник торопливо кивнул, пожирая глазами кургуза и изделия британских оружейников, а старший мальчик тем временем продолжил. «Главное достоинство револьвера — всегда готов к бою. Выхватил — и стреляй. И в кармане носить безопасно, случайного выстрела ни за что не будет. Механизм двойного действия. Курок взводится только при нажатии на спусковой крючок». Приказчик слушал странного подростка с нарастающим недоумением. «Нет, восторженный гимназист или студент, приобретающий револьвер для образа, так не рассуждает. Малый явно знал толк в оружии». «Так, значит, купишь бульдог?» Гимназист Николко с восхищением смотрел на револьвер, который его спутник нарочито небрежно крутил в руках. «Можно и купить. Хотя плюсы плюсами, а недостатков у этого покемон-гана тоже хватает. Сленг страйкбольщиков». Образовано от английского «gun», соответствует жаргонному ствол, и японского слова «покемон» имени фантастического мультяшного персонажа. Применяется к необычным образцам вооружения, обладающим сомнительной практической ценностью. «Ствол короткий, да и вообще... А видел бы ты, в каких кобурах эти револьверы предлагается носить? Отец мне в инете показывал. Уважаемый, покажите моему другу кобуру для бульдога», обратился подросток к приказчику. Тот, устав удивляться осведомленности юного покупателя, молча принес требуемый образец. Вот, смотри. Юноша продемонстрировал другу необычный аксессуар, напоминающий кошелек со стромодными дужками, которые запирались на защелку из двух блестящих шариков. Форма кошелька повторяла очертания карманного револьвера. Представь, достаешь дрожащими руками из кармана это вот портмоне. Мальчик откровенно придуривался. Щелкаешь замочком, как барышня в кондитерской лавочке, и вытаскиваешь оттуда револьверчик. Боюсь, противник помрет от старости, ожидая выстрела, если до этого не помрет от смеха. Да уж, картинка забавная выходит, поддакнул гимназист. Так значит, эти бульдоги никуда не годятся? Ну, это кому как, ответил его собеседник. Я лично серьезным оружием большинство бульдогов не считаю, особенно вот эти паппи. «Паппи — щенок, общее название совсем уж крошечных малокалиберных дамских револьверов». И он взял с прилавка миниатюрный дамский револьверчик. Да из такого гарантированно свалить кого-то можно только в голову, а это непросто, особенно при скоротечном огневом контакте. Тут и в корпус не всегда попадешь, а уж в лобешник. Приказчик, неустающий поражаться такой рассудительности молодого клиента, решил все же заступиться за свой товар. «Не могу совсем с вами согласиться, милостивый государь. Некоторые модели бульдогов сделаны под сильный патрон. Их даже в армиях кое-где на вооружение берут. Взять хоть тот же веблей номер два? Модель, конечно, не из числа новейших, но до сих пор пользуется устойчивым спросом по всей Европе». «Ваша правда, любезный», — согласно кивнул покупатель, — «надежное оружие». «А этот можно посмотреть?» — вдруг встрял в разговор гимназист. Он тыкал пальцем в витрину, где под стеклом на темно-зеленом бархате покоился довольно крупный револьвер необычного вида, со странной шпорой на спусковой скобе, переходящей в массивный рычаг, прилаженный на шарнире под длинным граненым стволом. «У папы в Севастополе точно такой же!» Приказчик, понимающе усмехнулся. «Ваш батюшка, должно быть моряк?» Мальчик согласно кивнул. «Ну да, разумеется». Это револьвер системы Галана образца 69 -го года. Не из новых. Еще в Турецкую войну такие были у офицеров с минных катеров. Весьма оригинальная система. Вот, прошу вас. Офицеры, командовавшие минными катерами во время русско-турецкой войны 1877-78 годов на Дунае и Черном море, и правда были вооружены револьверами системы Галана. С этими словами приказчик ловко откинул вперед скобу с рычагом. Барабан револьвера вместе со стволом разом уехали вперед, причем от тыльного торца барабана отделилась дырчатая пластинка. «Это экстрактор», — пояснил приказчик. «Когда открываешь револьвер, он извлекает из барабана стрелянные гильзы, а те потом сами вываливаются наружу. Вот, смотрите». Приказчик сноровисто набил барабан патронами, потом с громким лязгом закрыл револьвер и вновь раздвинул, подняв ствол вверх. Диск экстрактора исправно отъехал от торца барабана, вытаскивая из гнезд латунные цилиндрики, и те веселой дробью посыпались в подставленную ладонь. «Да, занятный агрегат», — оценил демонстрацию старший мальчик, — «а заряжать эту хреновину тоже придется в разложенном виде. Мало того, что такая здоровая да корявая, а не дай бог мусор в механизм попадет, да и неудобно с такой загогулиной». Скажем, если надо перезаряжаться лежа или прячась за деревом. Приказчик вынужден был согласиться со справедливой критикой: Ваша, правда, юноша, система не лишена недостатков. Недаром с 81 -го года ее меняют во флоте на револьвер Смит и Вессон. Он, кстати, у нас тоже имеется. Можете взглянуть, коли будет желание. А этот голланд, хоть и устарел изрядно, но все же надежнее ранних тульских выпусков, те порой при выстреле сами собой раскрывались а уж возвратная пружина спуска вообще на каждом втором экземпляре ломалась. Но этот, бельгийского производства, доработанный, так что, можете не сомневаться, работает как часы. Да и стоит по-божески одна из самых дешевых моделей. Всего 15 рублей с полусотни патронов. Раньше продавали по 20, а теперь цену снизили. Устаревшая модель с... — 15 рублей? Всего лишь? — переспросил юноша. — А британский бульдог? «Который в Эблей номер два сколько стоит?» «Так английская же работа», — виновато заметил продавец, взвешивая на ладони истинно черный тупорылый револьвер. «За него никак не меньше двадцати пяти рублей, хоть ножом режьте. Однако, господа, если вас заинтересовала система Галана, я могу показать вам еще кое-что. Вот, полюбуйтесь, спортивная модель, калибр три с половиной линии, удлиненный ствол, раскладной плечевой упор». И с этими словами приказчик выложил на прилавок совершенно необычный револьвер. «Ух ты!» — восхищенно выдохнул юный покупатель. «Вот это гравицапа!» Фантастический прибор для межгалактических полетов из фильма режиссера Георгия Кин «Кинзадза» прославлен в веках фразой «Как же вы пепелац без гравицапа из гаража выводите?» А удивляться и правда было чему. Уже знакомый юным посетителям оружейной лавки оружия револьвер был дополнен хитрой формы конструкции из толстой проволоки. Она крепилась шарниром на затыльнике рукояти в фасонном вырезе, а в сложенном состоянии умещалась под ствол, довольно заметно, впрочем, выдаваясь за его обрез и увеличивая и без того солидные габариты револьвера. Молодой человек повертел необычное оружие в руках, приказчик было дернулся с объяснениями, но опоздал, Юноша, разобравшись в незнакомой системе, уверенно откинул проволочную конструкцию, и та со звонким металлическим щелчком встала на место. Теперь в руках у подростка был довольно длинный револьвер, снабженный металлическим ажурным прикладом. Молодой человек вскинул оружие к плечу и навел его на чучело глухаря. «А знаешь, Николка, мне этот агрегат чем-то нравится», заявил юный покупатель, крутя раритет в руках. «Эдакий стимпанк». Мечта коллекционера и приклад, как у Эрмы. Прикольно. Эрма – знаменитый немецкий пистолет-пулемет МП-38-40. В советской литературе и кино его часто называли «шмайсер», что совершенно неправильно. Он сложил упор, несколько раз откинул туда-сюда рычаг, заставляя револьвер каждый раз раскрываться, подобно бутону из вороненой стали. А напоследок мальчик звонко защелкнул механизм и вновь поднял револьвер, целя в чучело медведя у противоположной стены. Ничего необычного в этом не было. Приказчик работал в оружейной лавке уже пять лет, и на его памяти все, кто приобретал пистолет или револьвер, непременно целились из будущей покупки именно в это медвежье чучело. Уж очень подходящее оно стояло. Точно в середине стены, окруженное россыпью охотничьих рогов, кавказских кинжалов и казачьих бибутов. Странным было другое. Юный покупатель не стал вскидывать револьвер на вытянутой руке и старательно прищуриваться, как поступали все без исключения его сверстники. Он развернулся к чучелу в полоборота, левым боком вперед и чуть наклонился навстречу цели в поясе, расставив ноги немного шире плеч. Правая рука с револьвером, слегка согнутая в локте, поднялась при этом на уровень лица. Левой ладонью молодой человек обхватил кисть, сжимавшую оружие, «Да так ловко у него получился этот, в общем-то, дамский хват!» В конце XIX века стрельба из пистолета или револьвера с двух рук считалась уделом слабого пола. Что приказчик невольно подумал, как, наверное, крепко сидит револьверная рукоять в его руке и как легко справился бы стрелок с отдачей, будь в барабане боевые патроны. Но этим покупатель не ограничился. Дважды подряд сухо щелкнул курок а потом после крошечной заминки в третий раз. Молодой человек обозначил два выстрела в грудь чучелу, а потом, чуть приподняв ствол, еще один прямо в оскаленную пасть. Оружие на цель он наводил тоже непривычно, не рукой, а всем корпусом, не меняя положение головы и плеч, а лишь поворачиваясь и наклоняясь в пояснице. Но самое удивительное... Приказчик совершенно точно разглядел, что юноша, целясь, не зажмуривал левый глаз, как поступил бы любой другой посетитель оружейной лавки. А как заострился и затвердел его взгляд. Приказчик действительно знал толк и в оружии, и в стрельбе, и понимал, так с обоими открытыми глазами целятся только опытные стрелки. А странный посетитель тем временем ловко повернулся всем корпусом на выставленной вперед левой ноге и, чуть подняв оружие, точно так же обстрелял чучело Барса над входом в лавку. Щелк-щелк в длинный пятнистый корпус и еще один щелчок в голову, прямо меж зеленых стеклянных глаз с вертикальными зрачками. Потом резко крутанулся к чучелу медведя уже на другой ноге, зачем-то присел на корточки, выставив далеко вперед левую ногу и опять щелк-щелк-щелк. Приказчик вздрогнул, разгадав смысл этого действа. Сначала две пули навскидку в грудь жертве, чтобы сразу и наверняка вывести ее из строя, а третья уже прицельно в голову, добивая подранка, не оставляя ни единого шанса на жизнь. Приказчику действительно было с чего удивляться. Его юный клиент, напрактиковавшийся в стрельбе из пистолета на страйкбольных тренировках, демонстрирует современные приемы скоростной стрельбы, так называемое «мазамбикское упражнение», выполняемое в классической стойке мивера и в позиции для стрельбы с колена. Теперь мужчина смотрел на юного покупателя чуть ли не со страхом. Похоже, перед ним был невосторженный гимназист или полный романтических мечтаний студент. Этому приходилось много стрелять. И стрелять в людей. В этом опытный глаз ценителя огнестрельного железа ошибиться не мог. «Что ж, приказчик прав». Просто ему и в голову не могло прийти, что через сто лет люди будут для развлечения стрелять в друг друга не пулями, а безобидными цветными шариками, подчас наполненными краской, и достигать в этом несерьезном занятии немалых высот. «Мы, пожалуй, возьмем флотскую модель». Похоже, необычный клиент принял, наконец, решение. «Идея с раскладным упором хороша, только проку от нее чуть. Все равно с таким патроном дальше, чем шагов на тридцать, стрелять бестолку, верно я говорю?» Приказчик кивнул, неохотно соглашаясь с покупателем. «Оно, конечно, хочется продать дорогой товар, но не будешь же спорить с очевидным». А настырный юнец продолжал. «Так что если по банкам в лесу пострелять, самое то. Но для серьезного дела такой изыск не годится. Мало того, что загогулина это дурацкая, и мальчик щелкнул ногтем по шпоре на спусковой скобе, так еще и сложенный приклад. Ни в плечевую кобуру не всунуть, ни за пояс пристроить» а уж про развесовку вообще не говорю. «Да и стоит, наверное, дороже того, простого, который для моряков», — поддакнул спутнику второй мальчик. «Ваша правда», — вздохнул приказчик, уже смирившийся с тем, что всучить покупателю дорогую спортивную модель не получится. «Двадцать шесть рублей сорок копеек. Вот, видите, — обрадовался юноша, — а мариманский пистоль всего пятнадцать. Одиннадцать рублей чистой экономии. Все, берем, заверните, пожалуйста». «Кредитки у вас тут принимают?» «Да, конечно», — угодливо склонился приказчик. «Как вам будет угодно-с». Банкноты тогда в России назывались кредитными билетами, и их курс был заметно ниже курса серебряных денег. Приказчик назвал цену револьвера в серебре, а потом скорректировал ее, поняв, что клиент собирается расплачиваться купюрами. «Что?» — обалдело переспросил мальчик. «Как это?» «Хм, ну ладно. Так сколько с нас?» «Девятнадцать рублей», — пояснил непонятливому юнцу приказчик. «А ежели угодно платить серебром, то с вас будет пятнадцать рубликов. У нас все точно-с». как же...» — начал было мальчик, но потом безнадежно махнул рукой. «Ладно, мы тогда лучше серебром». Яша с помощником проводили своих подопечных от Гороховской до самого Китай города и дальше по переулкам к аккуратному домику на Большом Спасоглинищевском переулке на Ивановской горке. Мальчики пробыли там около часа. За это время Яша успел разузнать, что домик этот принадлежит Дмитрию Сергеевичу Выбегову, преуспевающему инженеру, служащему на Николаевской железной дороге. Построено в середине XIX века для обеспечения железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой. Движение открыто в 1851 году до 1855 года носила название Петербурга-Московской, а с 1923 года переименована в Октябрьскую. Важный путеец жил на Спасоглинищевском с семьей. Кроме того, помощник Яши разузнал у дворовых мальчишек, что у Выбеговых живет Шурин-инженера, морской офицер, приехавший пару месяцев назад из Петербурга. Оставалось только гадать что могло понадобиться подопечным Яши в доме у важного путейца. Посланец Ройзмана порадовался, что и вовремя подумал о компаньоне. Ушлый мальчишка посыльный, казалось, знал всех сорванцов в округе и всего за четверть часа раздобыл нужные сведения. Покинув дом Выбегова, мальчики пошли в сторону Лубянки. Яша с напарником последовали за ними, и когда Николка с Ваней зашли в оружейный магазин в паре кварталов от лавки Ройзмана, Яков ощутил азарт. Он не мог сказать, в чем дело, но чувствовал, что стоит на пороге важного открытия. Да и то сказать. Сквозь высоченные зеркальные стекла витрин Яша разглядел, что мальчики не стали, подобно другим гимназистам, заходившим в лавку Биткова, клянчить у приказчика, подержать простенькое ружьецо. Нет, старший вел себя как покупатель. И, судя по поведению приказчика, тот думал точно так же. А когда Яша разглядел, что мальчик приобретает револьвер, он и вовсе был поражен, да так, что забыв об осторожности с замеру витрины. Яша не разбирался в огнестрельном оружии, да и где мог с ним познакомиться еврейский юноша, чье детство прошло в захудалом местечке под винницей. Но он хорошо рассмотрел, что подопечные приобрели большой, серьезный револьвер, а не какую-нибудь дамскую карманную пуколку. Когда юные покупатели вышли из оружейной лавки, оживленно обсуждая покупку, Яша совсем было собрался последовать за ними, но заметил подходящего к магазину Биткова морского офицера. Моряк тоже увидел мальчиков и остановился, проводив Николку и Ваню удивленным взглядом. Решение созрело у Яши мгновенно. За подследственными отправится он сам, а мальчишка от Биткова проследит за офицером. Яша был пока ни в чем не уверен, но ему почему-то показалось, что это и есть тот самый моряк, что живет в доме у путейца. Более того, Яша готов был голову прозакладывать, что именно к нему эти двое и заходили на Спасоглинищевском. Так что молодой человек сунул в руку компаньону еще пять копеек, премии, однако, и, наскоро объяснив задачу, двинулся вслед за Ваней и Николкой. Яша успел собраться с мыслями и привычно соблюдал осторожность, так что приказчик, выглянувший из лавки Биткова, конечно, не заметил молодого человека гимназической наружности, пристроившегося хвостом за его недавними клиентами.